Глава четвёртая. Свидание. «Ты на свидание?» — спросила Рита, выглянув из комнаты. «Красотка, Кайлу мощно повезет. «Сильно сомневаюсь», — честно ответила я, поправляя волосы перед зеркалом. «Хотя сегодня я надеялась обойтись малой кровью». «Приду, пофлиртую, потороплю с подарочком в честь знаменательного события. Потом Жозефина упадет в обморок или придумает что-то еще, и мы обе уйдем. Не то чтобы мне было жаль Кайла, но я больше не пылала возмездием. Ну, вступила в какашку, что ж по ней теперь, топтаться? Вытру ноги и отойду. Только кулон заберу и ананас. Он был сладким». «Даже не сомневайся, заверила Рита. «Ты выглядишь отлично. Кайл везунчик». Мелькнула мысль рассказать ей все о том, что сегодня с утра уже повезло мастеру Грову, о тайной помолвке Кайла и Шерил, о колесе, но времени и так было в обрез. — На бал пойдешь? спросила я. — Не хочу. Рита широко зевнула. — Лучше разложу сеанс. Погоди. Ты идешь с Жозефиной? — Мне обещали пирог, — сообщила собака. — Но Кэсси, тебе не кажется, что она там будет третья лишней? Жозефина возмущенно ахнула, а я покачала головой и выскочила за дверь. «В самом деле, начнешь объяснять, так и день закончится, а он уже на исходе». Бледная луна выкатилась на небо, и я запахнула куртку плотнее, прячась от прохлады. «Значит, план такой», — сказала Жозефина. «Ты раскручиваешь его на кулан, я ем пирог. Потом делаю вид, что мне плохо, и отчаливаем». «Точно», — подтвердила я, — Твоя задача — испортить романтический вечер, но только после подарка. Со стороны выглядело не очень, как будто я какая-то меркантильная стерва, которая решила раскрутить парня и бросить. «Мы прямо две аферистки!» — восхищенно сообщила Жозефина, бодро труся по дорожке. «Надо потом найти цель покрупнее. Вот у Шменги куча орденов. Ты не думала о нем в романтическом ключе?» «Нет», — отрезала я, — «он вампир! К тому же доктор!» Сокрушенно вздохнула Жозефина. Ну а этот твой Гроув, как вообще? Есть у него хоть какая медалька? Не знаю, ответила я. Но он вкусно готовит. Жозефина хмыкнула и умолкла, сочтя это достаточным плюсом. А вскоре я постучала в дверь Кайла. Кэс, он сладко улыбнулся и потянулся ко мне за поцелуем, но я подставила ему щеку. Жозефина. Добавил Кайл удивленно, когда она прошмыгнула мимо него и направилась прямиком к столу. «Она заскучала и казалась такой грустной, что я решила взять ее с собой», — сказала я, скидывая куртку на руку Кайла. «Она нам не помешает». Жозефина хитро улыбнулась и подмигнула, а я прошла вглубь гостиной. Тут все было как всегда, но я решила поначалу быть милой. «О, Кайл! И утка, и вино!» — восхитилась я, сев на диван. «Этот вечер...» «Станет особенным», — бархатно сообщил Кайл, усаживаясь рядом. «Ее сегодня не будет!» Чес повернулся к блондинке, которая терлась рядом. Острый нос, светлые локоны. Так, это вроде бы Шерил, подруга Кэйси. Его Кэйси. Чес весь день не ходил, а будто летал и улыбался, как блаженный придурок. Что бы там ни говорила Мелани, он вполне понимал, как ему повезло. Птица удачи впорхнула прямиком к нему в объятия, и теперь осталось ее не упустить. — Что ты сказала, Шерил? — переспросил Чес. Я говорю, её сегодня не будет. — повторила она, обхватив розовыми губками соломинку коктейля и бросив томный взгляд из-под ресниц. — Кейси Рок. Он чуть было не ляпнул, что она ошибается, и Кэси обещала прийти, но вовремя прикусил язык. «Это должно меня как-то беспокоить», — спросил Чесс, — «неужели об их романе уже болтают? Кто-то мог их заметить? Разнести свежую сплетню? А разве нет?» Невинно улыбнулась Шерил, «она ведь единственная студентка с хвостом по боевке». «Да», — с облегчением выдохнул Чес. «точно, зачет». А он так и не решил, что с ним делать. Кэсси упрямая и втемяшила себе в голову, что это самый простой выход — получить сертификат зрелости, а потом и наследство. Но она не представляет, куда может вляпаться. Если Кэсси заметит спецслужбы, а как такую красоту не заметить, то ее завербуют вместе с курчавой дворняжкой, и их жизнь навсегда изменится. В конце концов, Кэсси никогда не фанатела от боевки. Она даже прогуливала. «Только вряд ли Кэсси сейчас готовится к зачету. усмехнулась Шерилл, лизнув соломинку. «У нее свидание с Кайлом, старшекурсником с правомагии. Кэсси давно в него влюблена». В горле заколотило, и Чес мимолетно порадовался, что из-за громкой музыки вряд ли кто-то расслышал, как препод по боевке вдруг зарычал. Все сошлось точно пазл. И то, что Мелани запускает колесо ради девственниц, и то, что он якобы второй... а прошлый был лучше, а это внезапное свидание. Кэси рассказала ему многое, но не все, и вот последняя деталь завершила картину. Конечно, Мелани не стала бы крутить колесо ради зачета, но если бы Кэсси проболталась, что у нее намечается ответственный вечер, то Мелани не отказалась бы ее подстраховать. — Кэси всегда берет, что хочет! — продолжила говорить Шерил, и ее визгливый голос бил по ушам. — Но пора бы ей понять! — что как бы она ни пыжилась, не все в мире вокруг нее вертится. Вот я бы выбрала бытовой факультет, потому что... Чес не дослушал, да и плевать ему было и на Шерил, и на бытовой факультет, а вот на Кэссе совсем нет. Она, выходит, пошла на свидание. Обещала прийти на бал к нему, а сама побежала к другому, к тому, кто был ее первым, а он, чест лишь вторым. Мастершу Шу глянула на него и шарахнулась в сторону, и в мутном отражении оконного стекла Чес заметил, каким недобрым желтым блеском полыхнули его глаза. Свечи мерцали, вино искрилось в бокалах, а Кайл придвинулся ближе и положил руку мне на бедро. «Ты такая красивая, Кэсси!» произнес он с нарочитой хрипотцой. Вот у Гроува это получается куда натуральней. Когда он произносит «Кэсси Рок», у меня мурашки по коже, особенно от его раскатистого рр. А Кайл хрипит, как простуженный пудель, так и хочется замотать ему шарфик на шее. Потуже. Но что-то же мне в нем нравилось. «Ты тоже симпатичный», — задумчиво сказала я. «У тебя глаза такие яркие, сочно карие». с тёмными ресницами, в сочетании со светлыми кудряшками просто отпад. «Хочешь утку?» — предложил Кайл. «Я сам готовил». К тому же Кайл пытался быть милым, и это подкупало, хотя утка получилась так себе. «Я лучше конфетку», — ответила я, разворачивая шуршащий фантик. «Она такая же сладкая, как твои губки». Промурлыкал Кайл, склоняясь ко мне, но я отодвинулась к краю дивана. «Жозефина!» — выпалила я. «М? Подняла на голову, в глазах читалось явное недоумение, о кулоне пока и речи не шло. «А что, Жозефина?» — пробормотал Кайл, глядя на меня с поволокой. «Она голодная», — сказала я, и собака тут же кивнула. «Может, у тебя есть что-нибудь помимо утки? Блюдо попроще, например, пирожок?» «Сейчас гляну». Согласился Кайл и, поднявшись, потрепал Жозефину по ушам. «Вроде бы бабуля Фрэнка что-то передавала». «Мы украдем кусочек для самой красивой в мире собачки, да?» Жозефина согласно гавкнула, а когда Кайл учесал на кухню, возмущенно прошептала «Кусочек? Ты обещала целый пирог!» «Подожди ты!» Также шепотом ответила я «Все будет!» «А утку мне, значит, зажала? Я, по-твоему, мордой не вышла?» «Она невкусная!» «Ты просто пожадничала! Видите ли, жирно мне будет! Пожалела для любимой собачки утиная крылышко. Я закатила глаза, отрезала крылышко, положила в тарелку и поставила перед наглой мордой. Жозефина задумчиво захрустела, а после подняла голову и неохотно признала. «И правда, так себе. Суховато и в зубах застревает. А Гроуву мы когда на ужин пойдем? Он вообще собирается налаживать отношения с твоей собакой?» «Ты что-то говорила?» Кайл появился в гостиной, и я мило улыбнулась. «Да, болтаю тот с Жозефиной. Жаль, что она не может тебе ответить». «Очень даже может!» Но при Кайле она держала рот на замке. Он отрезал Жозефине кусок пирога, и вскоре из-под стола донеслось жадное чавканье. «За годовщину!» Предложил Кайл, поднимая бокал. «Вообще-то три месяца. Но сегодня я не стала спорить. Отпив глоток, Кайл снова потянулся ко мне за поцелуем, но я отвернулась». «Что-то не так, Кейси?» Наконец-то уловил он. «Пожалуй,» — ответила я, вздохнув, «Мы так давно встречаемся, целый год!» «Но я не понимаю, к чему все идет. «О, милая!» — ухмыльнулся Кайл. «Я думал, это как раз очевидно». Склонившись, он поцеловал меня в шею, и я едва сдержалась, чтобы не передернуть плечами, будто собака облизала. И ладно бы, если б своя, но Кайл теперь воспринимался как нечто чужеродное, неправильное. Вот Гроу целовал меня так, как надо». Может, и стоило рассказать ему о моем плане с Кулоном и прийти к Кайлу вместе. Но, во-первых, мне хотелось его удивить. Во-вторых, это слишком призрачный шанс, чтобы дарить Грову надежду. А в-третьих, я вообще не стала говорить ему о Кайле. К чему вырошить прошлое, которое я предпочла бы забыть? «Да, я понимаю, на что ты намекаешь», — кивнула я, слегка оттолкнув. «Но не вижу, чтобы относился ко мне серьезно. «Что ты такое говоришь?» Горячо возмутился Кайл. «Кэсси, я влюбился в тебя с первого взгляда, в твои глаза, улыбку, длинные стройные ножки». Его рука вновь устроилась на моем бедре и поползла вверх под юбку. «Но ты никогда не говоришь о нашем будущем», — заявила я, накрыв его ладонь. «Потому что будущее он уже распланировал Шерил». «Нам так хорошо с тобой здесь и сейчас», — прошептал он, — «давай же наслаждаться моментом». Жозефина выглянула из-под стола, аккуратно подцепила зубами оставшийся пирог и стащила его на пол. «Мне нужно доказательство твоих чувств», — прямо сказала я. «Я весь твой», — солгал он, глядя мне прямо в глаза. «Я люблю тебя, Кэссерок». «Вот же лживая скотина!» «Я полагала, на годовщину наших с тобой отношений ты расщедришься на что-то побольше, чем просто слова». Жозефина появилась из-под стола снова, облизнулась и одобрительно покивала. «Моя девочка намекает на подарок?» Наконец-то догадался Кайл. «Я собирался вручить тебе его позже, надеялся, что сперва ты меня чем-то порадуешь». Его ладонь совсем по-хамски забралась мне под юбку, но я поймала его запястье и отодвинула. Шерил сказала, ты со мной просто играешь». Она не могла так сказать. Вырвалась у него. «Почему?» Я похлопала ресницами, ожидая ответа. «Ну, потому что она знает, как я к тебе отношусь». «Откуда? Если даже я этого толком не знаю!» Кайл вздохнул, запустил пятерню в буйные кудри. «Вообще-то, она помогала выбрать тебе подарок». Выкрутился он. «Если ты не голодна, пойдем в спальню. Он там. А еще цветы. Как я мог забыть? Минутку». Кайл сбегал на кухню и притащил букет алых роз. Поставил вазу на пол, а сам вновь устроился на диване, прижавшись ко мне вплотную. Заберешь его после. Не хочу, чтобы ты колола свои нежные ручки». Засюсюкал он, поймав мою ладонь и целуя кончики пальцев. «Ты сама словно розочка, красивая, цветущая и так сладко пахнешь». Дверь с грохотом распахнулась, и я подпрыгнула от неожиданности. Жозефина, взвизгнув, метнулась под стол, Кайл вжался в спинку дивана, А на пороге выросла темная фигура, заслонившая плечами весь проем. Как ты меня нашел? Вырвалось у меня. По запаху. Мрачно сообщил мастер Гров. Я тебе все объясню, начала я, высвобождая ладонь из цепких пальцев Кайла и заранее ужасаясь тому, как это выглядит со стороны. Ох, как же не вовремя чес пришел. Свечи, вино, утка эта проклятая. Да я уж надеюсь, что объяснишь. Сухо произнес Гроув, проходя в гостиную. Дверь за ним захлопнулась, и меня накрыло странное ощущение, будто я оказалась заперта в клетке с диким зверем. Глаза чеса блестели желтым, отражая пламя свечей. Темные волосы растрепались, придавая ему диковатый вид. Это он? спросил Гроув. Тот самый прошлый, который якобы лучше меня? Хуже! быстро сказала я. Он гораздо хуже! Вообще ни о чем, если честно. Эм. Кайл поднял руку, как на уроке. А что вообще происходит? Ты спала с ним? Гроув смерил его хмурым взглядом. Еще нет, ответил вместо меня Кайл. При всем уважении, мастер Гроув. Кайл, лучше помолчи, посоветовала я. Почему мне не сказала? Требовательно спросил Чес. Потому что это осталось в прошлом. По сути, этого даже не было, и вообще. Лучшая защита нападения. Мастер Гроув сам так учил. Что это еще за претензия? Сперва упрекал, что не предупредила о девственности. Теперь вот что не сказала, что нет. Ты уж определись. Кэсси, я вот сейчас не понял. Кайл вновь попытался привлечь к себе внимание. Если бы ты не побежала к нему снова, я бы, может, и не спросил. Рыкнул Гроуф. Но что я вижу? Завтракаешь со мной, а ужинаешь с другим? Завтрак. Пролепетал Кайл, подергав меня за рукав в блузке. Кэсси. «Ты объяснишь, наконец? Заткнись!» Рявкнула я на него и встала, чтобы Гроув не так подавлял меня с высоты своего роста. «А дальше что? Что было бы, если бы я не пришел?» Спросил он, и в его голосе зазвенела настоящая ярость. «Да ничего бы не было!» — заявила я. «Как?» — возмутился Кайл. «У меня был план. Я пришла с Жозефиной!» Она выглянула из-под стола, слезнула крошки с морды... Поглядела на Кайла, на Грова, а потом коротко взвыла и, опрокинувшись на спину, прикрыла глаза лапой. «Думаешь, я бы взяла ее с собой, если бы планировала продолжение?» Поинтересовалась я, указав на собаку, и прошептала «Жозефина, не сейчас!» «Кэсси!» — пискнул Кайл. «У нас годовщина! Я ждал, что этот вечер станет особенным! А вас, мастер Гров, я не приглашал!» Кайл поднялся с дивана, шагнул к Грову, и очень зря. Тот что-то такое сделал руками, и Кайл вдруг согнулся, вытаращил глаза, схватил воздух ртом, а после повалился на диван, как куль. — Ты убил его? — испуганно вскрикнула я, прижав руки к груди. — Еще чего! — буркнул Гров. Он не двигается! Я склонилась к Кайлу, осторожно потрясла его за плечи, но он так и сидел с выпученными глазами, как статуя. чего он под руку лезет попытался оправдаться гров он точно живой И я поводила рукой перед лицом кайла ноль реакции да конечно живой пробормотал гров к утру оклемается ему даже не было больно почти так что ты тут делаешь можешь объяснить я думаю что у него кулон нарциссы вздохнув призналась я кайл мне его дарил после ну после... Он живёт с Фрэнком, мог забрать кулон у него. Кайл довольно жадный и не прочь сэкономить. Вот я и подумала, а вдруг... Правда, сегодня он обмолвился, что выбирал подарок вместе с Шерил. Так что я ни в чем не уверена. Почему не пошла со мной? Гроуф еще хмурился, но уже не рычал. Думала так проще. И где этот кулон? А я почем знаю. Кайл сказал, он где-то в спальне. И я направилась в комнату Кайла. Гроуф за мной. Лепестки. Возмутился он. Кайл не мог и пальцем пошевелить, и беззвучно орал от ужаса. Это было похоже на дурной сон. Мастер Гроуф со звериным блеском в глазах. Кейси, что несла какую-то чушь, невозможность даже моргнуть. Все вместе это могло значить одно, он сошел с ума. Его жаба, поглощающая негативные выбросы магии, сдохла на прошлой неделе. Кайл собирался завести новую, но то экзамены, то другие заботы, и вот результат. «Здесь его нет», — донесся голос Кейси. «Может, под подушкой? В прошлый раз она была влажной, как будто Кайл плакал. Чес, ему точно не больно». «А чего ты его жалеешь?» Второй голос тоже определенно был женским, но совершенно незнакомым, «Кто там еще?» «Да, уши у него чистые, и кудрявый он, чисто пудель. Но Кайл тот еще кабель. Пусть посидит и подумает о своем поведении. По-хорошему, его еще и носом бы потыкать». «Куда? В Шерил?» «Да хоть в утку! Он ее явно передержал». Может, Кайл соврал, что кулон в спальне. Предположил третий голос, мужской и низкий, и Кайл с уверенностью опознал Грова. «Хотел заманить тебя сюда, на постель, с лепестками». Вот дались тебе эти лепестки. Может, ты соврал. Но где он тогда?» Вскоре перед глазами появилась блузка Кэсси, обтягивающая весьма заманчивые округлости, которые Кайлу так и не довелось толком пощупать. Затем картинка накренилась и упала на бок. Кто-то быстро огладил его задницу, проверил карманы. «Нашла!» — радостно воскликнула Кэсси. «Есть! Он у меня!» хм, «Это совершенно точно артефакт». Сказал гров забрав у нее золотой кулон на цепочке и зачем-то понюхав. Ну вот его действия не знаю. Уходим? Погоди, попросила Кэйси куда-то исчезла, а Гров присел на корточки и пощелкал пальцами перед глазами Кайла. Слушай сюда, тихо произнес он, только сунься, кейси и я тебе не такое устрою. Ты меня понял? Кайл изо всех сил напрягся, чтобы покивать, но так и не смог пошевелиться. «Все, можем идти», — сказала Кейси, вновь появляясь в гостиной. В руках она ананас и вязаные носки, которые Кайлу когда-то подарил доктор Шменге. Всучив это все грову, она подошла к дивану, обхватила Кайла за плечи и, потянув вверх, усадила. Взяв салфетку со стола, аккуратно промокнула слюну, набежавшую из приоткрытого рта. «Кайл!» Она вздохнула. «Между нами все кончено. Дело не во мне, а в тебе. Ты лицемерный лгун, жмот и в постели никакой. И утка твоя невкусная», — добавила вдруг Жозефина человеческим голосом. Отчаянный вопль в голове Кайла перерос в жалобный скулёж. Гров открыл дверь, и холодный воздух задул свечи, а потом Кайл остался один в темноте.